Глава шестая, послесловие автора. Внутренний мир человека можно сравнить с космосом. Он такой же безграничный, как космос, который мы все прекрасно знаем. И сколько бы лет мы не пытались его изучить, нам никогда не удастся полностью познать всё, что там сокрыто. Что я ненавижу, что мне нравится, чего я действительно желаю. Вы можете думать, что прекрасно знаете, но я не знаю, что я не знаю. Но на деле вы часто неправильно понимаете его. Космос, которым мы все являемся, узнавая себя и исполняя свои заветные желания, человек становится счастливым. Если в первом томе рассказывается о том, как Сайта и Акана узнают больше о друг о друге, то в этом, как каждый из них узнаёт больше о себе. Желание Химари, желание Шиссей, желание Тенрю С учётом всех их ожиданий, я надеюсь, что вы и дальше будете следить за этой историей. Создание этого романа мне помогли многие люди: мои редакторы Касама и Энсама, со всей их помощью в рекламных материалах и сотрудничестве, за которым даже я, как автор, не могу уследить самостоятельно. Большое спасибо вам за поддержку. Спасибо всем из редакционного отдела MF Bunko G, всем, кто занимается печатью и публикацией. Всем из манга «Энджел Нека Ока», которые отвечают за видео на YouTube. Ваша поддержка сильно подталкивает меня вперёд. Теперь мой иллюстратор на руме «Нанами». Когда я смотрю на ваши иллюстрации, мне кажется, что я смотрю словно на сцену прямо из фильма. Не могу не восхищаться вашей работой. Вы же являете героев, которые мне так сильно полюбились. Семь читателям. Я очень сожалею, что первый том был распродан так ненормально быстро. Однако хочу поблагодарить вас за все впечатления и комментарии, которые сделали его более популярным. Благодаря вашей безговорочной поддержке мы уже четыре раза переиздали, и сейчас мы работаем над комикализацией. Ответственным за это будет Масукон Бусенсей, который также активно участвует в создании видеороликов на YouTube. Ранабе станет основой манги, поэтому я уверен, что история немного углубится в суть дела, чем видео на YouTube. Надеюсь, вы этого с нетерпением ждёте. Отныне в супружеской жизни Сайта и Аканы многое произойдёт. Как они будут двигаться вперёд и преодолевать свои проблемы, идя рука об руку? Буду рад, если вы и в будущем продолжите следить за их историей. Во время прихода весны, 12 марта 2021 года. Амана Сейджу. Озвучил Эурон. Перевод Ранабеллист. Спасибо за прослушивание.